Глава двадцать третья. Шеф, все пропало. Было больно, очень больно, охрененно, но становиться гостем на интеллигентной грузинской вечеринке я не планировал, поэтому рухнул вниз на асфальт рядышком со стонущим и пытающимся очухаться Ривазом, и тут же выполнив замысловатую фигуру, практически из арсенала брейкданса, пнул по колену чувака, находящегося ко мне ближе других. Затем сразу откатился, избегая удара с другой стороны и попытался сориентироваться. Кажется, они были не джентльменами и пытались как можно скорее реализовать численное преимущество. Я отбил ногу, захватил как в клещи и дернул другую. Кто-то полетел на капот машины. Откуда появился чувак сзади я не понял. Наверное, был где-то рядом, а может за рулем сидел. Сейчас это было совершенно неважно. Девичий крик прекратился, но мат перемат со стороны нападавших лился как из прорванной плотины. Ривас пришел в себя и шарил по асфальту, пытаясь дотянуться до ножа. Я, как заправский уличный танцор, поднялся из позиции лежа, имитируя выстрелившую пружину, а заодно врубил локтем по голове Ривазу, отправляя его в новый нокдаун. Чуть замешкался еще равновесия и едва успев уклониться, получил кулаком вскользь по груди. Но поймав вектор, мгновенно перегруппировался, перебросил центр тяжести и рубанув со всей дури свернул второй за сегодняшний вечер нос. Рыжий! удивленно воскликнул я. Чувак был действительно рыжим. Я шагнул в сторону, уклоняясь от летящего кулака, захватил руку и провел шикарный болевой, наверное лучший в моей жизни. И тут же мне прилетело по затылку. Я отлетел к машине, сильно ударившись грудью. Картинка замигала, и по телу пробежал разряд. В глазах, как водится, замельтешили искорки. «Ладно, хер с вами, твари, из искры возгорится пламя. Этот девиз никто не отменял, насколько мне известно. Я оттолкнулся от машины, и пусть по-колхозному, как умею, но замастырил что-то типа охрененной вертушки, шиб башку на бок одному из баранов и впечатал кулак в челюсть другому. Боли уже не было, только ярость, гнев и желание растерзать ублюдков». Но как бы отчаянно я ни бился, они начали меня теснить и сжимать в кольцо. Один, правда, лежал на асфальте, у другого, похоже, была сломана нога, а вот двое других еще держались. Не жалея костяшек, я вырубил того, кто был посередке, и в тот же миг двое других бросились на меня. Ладно, твари, прохрипел я, дёшево не сдамся. И в тот же миг все прекратилось. Знал бы, давно уже это заклинание произнес. «Мои враги отлетели от меня и начали вдруг корчиться в страшных муках». «Наши!» — прошептал я. Это были парни Коффмана. Здоровые быки в количестве трех человек. Им досталось два с половиной изрядно измотанных противника, и они молниеносто пресекли и подавили сопротивление, а заодно и жестоко покарали. Уже через полминуты в пыли на асфальте извивались поруганные и жестоко наказанные злодеи. Похожие сейчас на отвратительных, перемазанных черно-красной слизью червей. Идиллию разрушил резкий звук милиционерской сирены. Быстро, быстро уходим! скомандовал один из ковфмановских здоровяков. Эла, бегом, бегом, бегом! Там подружки еще, их тоже взять! Кивнул я и подвигал челюстью вправо, влево. Мы влетели в Рафик, и он сорвался с места, не дожидаясь даже, когда будут закрыты двери. Но «Ну、выдаёте, молодежь! Покачал головой старшина охраны и хмыкнул. Да уж зрелище было то еще. Девки зареванные, с размазанными лицами, потекшей тушью, клоунскими губами, и я, весь в пыли, в пиджаке с надорванным рукавом и карманом, с намятой рожей и распухшими кулаками. Кулаки, кстати, болели. Нормально погуляли. Подмигну я и молодчики заржали. Чего там случилось-то у вас? спросил старший. Да ничего такого, чтобы еще не случалось в этом мире. — пожал я плечами. — Силы переоценили. — Но ты-то, походу, и сам бы справился. Ты один их так отрихтовал. Я хмыкнул. — Ну ты электроник, ёлки-палки. С уважением выдал он вердикт. Когда подъехали к дому кофманов, Элла стала настаивать, чтобы все поднялись к ним домой. — Да, обязательно, иначе отец меня своими руками задушит. — Я тебя породил, я тебя и убью, — ухмыльнулся водила. «Это кроме шуток!» — настаивала наследница, и подружки сдались. «Идите, идите!» — кивнул я. «Хоть в порядок себя приведете, а то в таком виде домой точно нельзя». «Ты тоже!» — кивнул мне бригадир. Яков Михайлович сказал, чтобы ты зашел. «Нет, передай, я не в форме сегодня. Сможете меня подкинуть?» «Подкинем без проблем, но сначала с шефом переговори», — просил человек. «Мне, конечно, сейчас все эти разговоры вообще не улыбались». Но что было делать? Просил же человек. Тёща довольно быстро из разряда будущих перешедшая в разряд бывших едва чувств не решилась увидев нашу гобкомпанию. Саша прошептала она. Что случилось? Мы Рите пети петировали. Усмехнулся я. Картинка была покруче не моей сцены из Николая Васильевича. три ощипанные курицы, склонившие головы и не смеющие поднять взгляды, и я, гусар, практически поручик Ржевский, только что вернувшийся с передовой. Был бы ус, закрутил бы». «Куда врюхались?» — грозно вращая глазами, спросил Коффман. Нежные барышни, совсем недавно чувствовавшие себя княжнами и повелительницами мужских сердец, не сговариваясь, завыли и бросились на грудь ошеломленной «Мама». Не желая присутствовать при акте покаяния, я кивнул и проследовал в ванную комнату. Да, вид у меня был не ахти, бабушка могла всполошиться. Впрочем, после того, как я умылся, привел в порядок волосы, как мог почистил Френч, стал выглядеть поприличнее. Рожа, конечно, была как после посещения косметолога, красная и опухшая, но фингалов не было, только на подбородке небольшая ссадина. Выйдя из ванны, я прошел в кабинет Коффмана. Он меня ждал, нервно выхаживая от стены к стене. Как это могло произойти? – спросил он сразу, как я вошел. Это Ананас? Что? – удивился я. Нет, Яков Михайлович, Ананас тут не при делах. Точно? Абсолютно. А что тогда произошло? Можешь мне сказать? Присядь. Он указал на кресло, а сам прошел и сел за стол. Тут же появились два хрустальных бокала и бутылка аррарата. Я покачал головой и, взяв бокал в нарушение всех этикетов, залпом выпил обжигающую янтарную жидкость. Что это за грузины? Не знаю, пожал я плечами. Наверное, цветами торгуют, хотя не факт. Это так первая мысль. Так-то если их из столицы не выперли, значит местные какие-то с пропиской. Тогда можно их вычислить и закрепить урок. Откуда они взялись? Как ты вообще допустил, что какие-то торговцы цветами к вам приклеились? Я, честно говоря, не понимаю, как вы это допустили, чтобы Элла безличной охраны куда-то выбиралась. Ну, это знаешь. Махнул он рукой и тоже выпил коньяк залпом. Она уже давно без охраны. Тем более, что с ананасом вроде урегулировали все. Да и с тобой-то я думал, ее можно отпускать. Он сверкнул глазами. Со мной это можно, но я там практически случайно оказался. Так что дверь ваша и без меня и без охраны была. Выход с подружками. А ты почему не ходил? Не получил приглашение? Вы же должны были слышать, что помолвка наша оттого расстроилась. Невеста согласия отозвала, так что какие тут совместные походы? Он насупился. А тебе обязательно было с бабами своими крутить на глазах у невесты? Нет, усмехнулся я. Не обязательно. Но скажу чисто между нами как мужчина мужчине. Это не была моя, как вы говорите, баба. И ничего я с ней не крутил. Просто дружеский разговор. Это невеста моего одноклассника. Впрочем, может, и не невеста уже. Неважно. А ты, Эли, не говорил, что это... Ну, что ничего не было? Плесните еще на донышко, пожалуйста. Улыбнулся я. Он налил и замолчал. Ладно, расскажи, что сегодня произошло. Наконец прервал он паузу. Они там стонут, воют, ничего не поймешь. Сегодня их пытались грузины в кафе снять, очаровали на поиле до невменяемости и хотели в полуживом состоянии увести на интеллектуальную вечеринку. Это как? Что, где, когда, что ли играть? Вряд ли, Яков Михайлович. Думаю, игры предполагались гораздо более простые. История это, в общем, известная. А моя что? Настороженно спросил он и крякнул. Когда сообразила, куда ветер дует, отбивалась. Успокоил я его. Вы поред дуру, мрачно прошептал он. Лучше охрану представьте. Впрочем, внушение сделать стоит с объяснением, чем обычно заканчиваются подобные случайные знакомства. А ты как там оказался? Мне жена ваша сообщила, где Эла находится. Ответил я. Хотел поговорить, вот и приехал, а там уже праздник в разгаре. Поговорить не удалось, но я решил дождаться финала. Не сомневался, что так получится. Вот и дождался, когда выйдут, проконтролировал, так сказать. Ваших парней вот позвал, чтобы тоже поразмялись. Ну а пока они ехали, пришлось самостоятельно дружбу народов налаживать. «Да, это ты правильно сделал. Молодец. Только надо было сразу сказать, в чём дело, когда позвонил. Ребята говорят, ты один четверых отоварил. Ну, не до конца же. Они очень кстати появились». «Кстати», — задумчиво повторил Коффман. «Вот тебе и кстати». Я, между прочим, если тебя, конечно, еще интересует, сегодня отправил состав. В общем, вот накладные у меня здесь. Он показал небольшую пачку бумаг, лежащих на столе. Отлично, значит, через несколько дней прибудет на место. Накладные могу взять, да? Придет недели через две, я думаю, ответил он. Оплата будет наличными. Бартер отменили. Вы попросили или они? Они. Сказали, что не успевают промтовары подготовить, поэтому заплатят наличными. А уже со следующего раза пойдет баш на баш». «Ну, видите, как хорошо. Даже и подставляться не пришлось, раз просьба от них исходит». «Да», — кивнул Коффман. «Это хорошо, конечно, но сердце у меня не на месте, Саша». Он налил и выпил еще. «Спасибо тебе за дочь мою неразумную», — поморщился Коффман. «У нее шило в жопе». Даже боюсь представить, куда бы ее увезли и чтобы там с ней сделали. Интеллигентно. Второй раз ее спасаешь, так что об отмене помолвки можешь не беспокоиться. А меня это уже и не беспокоит после сегодняшнего вечера. Да? Чуть нахмурился он. Молодец, уверенный ты. Это хорошо, конечно. Но самоуверенность порой оказывает дурные услуги. Боюсь, он не понял, почему именно я больше не волновался об отмененном статусе жениха. Я усмехнулся. «Ладно», — продолжил он. «В общем, подводим итог. Товар находится на пути в Краснодар, Мендель от бартера на первой поставке отказался. И я опасаюсь, что все это — огромная подстава, что все эти договоренности Ананас заключил с нами исключительно для того, чтобы взять нас по личным и поставить к стенке». Зачем? Он же жадный, а тут такие деньжищи, причем на постоянной основе. Нам смерть, ему орден и репутация. Карьерный рост, мне очередное звание и, как следствие, лучшее положение для ведения махинаций, понимаешь? С высоты этого самого положения он может давить любого и доить, кстати, по полной программе. Сомневаюсь, что это положение что-то могло бы изменить. Ну как же? С ментом, который поставил к стенке самого Коффмана, никто не решится бодаться. Сразу будут отстегивать, сколько скажет. Ты так не думаешь?» «Нет, Яков Михайлович, не думаю я так. Не терзайте вы себя, все нормально будет». «Как не терзать-то? У меня ж семья, что с ними-то станет?» «Ну, смотрите. Получив большой куш от сделки с нами, он даже если и додумается до такого, сначала решит подкопить жирок». «Нет, брат, чтобы мы его сдать могли...» Если захочет получить себе медальку, то только теперь. Потом, когда рыло в пуху будет, он такие фортили постережется выкидывать». «Так у него и сейчас рыло и в пуху, и в дерьме, простите за грубое слово». Коффман посмотрел на меня из-под лобья и взял со стола накладные. «Держи. Дней через десять нужно будет отправляться. А потом, как вернешься, на работу сразу выйдешь». «Я взял накладные». «Хорошо». Слушай, забыл спросить, а куда это ты мотался? Он прищурился и внимательно посмотрел на меня. В Иваново. Надо было уладить пару вопросов по старой работе. По старой работе? Недоверчиво переспросил он. Да, Яков Михайлович. Я лично договаривался по сукну, и без меня вопрос подвис. Вот и попросили, пока я еще относительно свободен. Ну-ну, кивнул он. Подвис. Иди поужинай, а до тебя накормят. Я ужинал уже, кивнул я. Но «Ну, смотри, как хочешь. Я вышел из его кабинета и двинул прямиком в прихожую. Сашенька, окликнула меня теща. Ты что уходишь уже? Нет, не отпускаю. Посиди со мной, очень прошу. Я тебя ужином накормлю. Спасибо, Ада Григорьевна, но давайте в другой раз. Бабушка будет волноваться. Так ты позвони ей. Правда, идти нужно. Она глубоко и печально вздохнула. «Спасибо тебе! Даже и не знаю, как благодарить!» «Да что вы! Какие могут быть благодарности?» В этот момент щелкнула задвижка и открылась дверь в ванную. На пороге появилась Элла с мокрыми распущенными волосами, босая, в махровом халатике. Косметики на лице не осталось, и она выглядела чистой, немного испуганной и виноватой. Сама кротость, в общем. Человек, придавленный тяжестью неискупленных грехов. Саша едва слышно произнесла, она прямо как мышка. Прости меня, пожалуйста, я такая, такая ужасная. Я глянул на Аду, но она будто растворилась, исчезла. Да что ты! Ободряюще улыбнулся я Элли. Какая же ты ужасная! Ты настоящая красавица. Прости меня, ну пожалуйста. Все нормально, не расстраивайся. Подмигнул я. Не за что прощать. Ложись спокойно спать, все уже позади. Я еще раз улыбнулся и, не дожидаясь, пока она скажет еще что-нибудь, вышел за дверь. В Краснодаре было хорошо: черешня, абрикосы, девочки в мини, улыбки. Воздух пах цветами, шашлык был фантастическим, и я наслаждался, ничего не делая ним. Я и привлеченный в качестве телохранителя сирота Уже третий день, как он говорил, чалились в Краснодаре, гуляли, ходили в гостиничный ресторан, посещали кинотеатры. Я наконец-то посмотрел экипаж. Ничего так, можно сказать, прорывной фильм получился. Я его, разумеется, раньше видел и ремейк видел с Козловским, но сейчас, когда я стал со временником картины, мне зашло просто на ура. На четвертый день нашей командировки, посвященной одной лишь праздности. Я получил известие. Вагоны пришли. Праздность сразу развеялась, словно и не было ее никогда. Вся номера вагонов бьют, сообщил мне Мендель, позвонив в гостиничный номер. Спустись в ресторан прямо сейчас, обговорим детали. Я сразу же пошел вниз, и Сирота тоже. Правда, когда я пошел в кабинет, он остался сидеть за столом в зале ресторана. Отлично, Давид Васильевич. Какие наши дальнейшие действия? Ну какие действия? Значит так, завтра подъедет машина за тобой, привезут на сортировку. Возьми, не забудь все накладные, чтобы сразу сверили, ясно? Конечно. Хорошо. Позвони, пожалуйста, Илье Михеевичу, пусть прилетает утренним рейсом. Мы пока с тобой все проверим, и он с товарищами подъедет. Ну и все, отдаю вам чемодан и жду следующую отгрузку. Это примерно через месяц. «Да, — Да-да, как договаривались. Расплылся он в улыбке. — Я сегодня с Яковом Михайловичем разговаривал. Он звонил. — Привет вам шлет. — Благодарю вас. Немного озадаченно кивнул я. Зачем он звонил-то? Вроде не договаривались так. Ну ладно, если бы были какие-то изменения, он сообщил бы мне лично, я думаю. Утром за нами приехал защитного цвета газик с брезентовым верхом. Мы с Сиротой забрались на коричневое, обитое потрескавшимся джерматином заднее сиденье. Оно было пыльным, в салоне пахло бензином и копотью. Слушай, беззаботно спросил Сирота, когда молчаливый, похожий на медведя водитель повез нас на сортировочную станцию. Ты ж вроде жениться собирался. Как там, Элла твоя? Да ничего, спасибо, что спросил, все нормально. Так когда свадьба-то? Это дело требует неспешного подхода, усмехнулся я. Спешка сам знаешь, только приловле блоха хороша. А ты сам-то когда узаконишь отношения? Девка-то она неплохая, симпатичная, продолжил он, игнорируя мой вопрос. Видная, тоще еще, конечно, но это не беда. Радит тогда раздобреет. Спасибо. Не, я не говорю, что толстый станет, но просто в сок войдет, понимаешь меня? «Ты чего к девушке чужой прицепился?» — прищурился я. «Своей лучше занимайся». «Не, я же чисто от сердца, как этот, как товарищ. Хорошая она у тебя, веселая и добрая вроде. Только он замялся». «Чего только?» «Не знаю, как сказать поточнее, чтобы...» «Ну, в общем, избалованная она. Одна дочка, батя Шишка, ни в чем никогда отказа не знала, по морям с детства ела сладко». Понимаешь, куда я клоню? Нет. Да погоди, ты чё надулся? Я ведь не критикую ее, хвалю наоборот. Но есть же объективные факторы, понимаешь? Объективная реальность, данная нам в ощущениях. Разные вы. Это я как твой Кенд говорю, по братски сечешь? Слушай, Сережа, отстань ты от меня со своими синтенциями. Почему синтенциями? Пожаловал плечами. Чисто как есть излагаю. «Это ж на первых порах. Цветочки с мехуёчки, прыгодоскок, туда-сюда-обратно. Врубаешься? А годик пройдёт, начнётся. То не так, это не эдак. Да как ты посмел, да пошёл ты вон, да я только свистну, за мной очередь выстроится. Я ж чисто о тебе забочусь, я же так психолог. Закончили разговор». Он хмыкнул и отвернулся к окну. Остаток дороги мы молчали. Машина остановилась у небольшой щитовой избушки. Некогда голубые стены изрядно облезли, окно было забрано решёткой в виде разбегающихся из левого нижнего угла лучей. На двери, обитой вздувшимся ДВП, по трафарету было написано «Контора». Я велел сироте ждать снаружи, а сам зашёл внутрь. Там сидел пучеглазый Рубен и немолодой железнодорожник в фуражке. «Здравствуйте, люди добрые!» — поприветствовал я их. «А где, Давид Васгенович?» «Принёс?» Не обращая внимания на мои слова, кивнул Рубен. Накладные, давай, говорю. Давайте, Мандоля, надождемся. Качнул я головой. Три дня ждать будем. Нахмурился Рубик. В командировку его послали. Внезапно, что ли? Внезапно. Недовольно подтвердил он. Давай накладные, пойдем проверять. Я вытащил из портфеля бумаги и передал ему. Рубен взял их, небрежно пролистал и бросил в картонную папку полинькала желтого цвета. После этого мы вышли из избушки и все вчетвером пошли по составу. Железнодорожник снимал пломбы и открывал двери вагонов. Рубенчик, пыхтя и страдая, забирался в вагон и контролировал наличие товаров. Продолжалось это безумно долго. Рубен под конец тоже задолбался и стал выполнять работу более поверхностно. Наконец все проверив, он закончил. Теперь нужно было ждать, когда появится Ананин. Железнодорожник ушел, и в конторе остались только мы с Рубеном. Ананас появился почти одновременно с еще одной машиной. В конторе подъехали УАЗик и Волжанка. На УАЗике привезли деньги, двоимпортных дипломата, а на Волге Ананина. Он зашел в контору и огляделся. Вместе с ним зашли Видрен и тот самый Кен, что был с нами на последнем деле. Так, сказал Ананин, давайте деньги. Товар передан? Он тревожно осмотрелся и выглянул в окно. Передан, подтвердил я. Ладно, давайте уже сделаем дело и разойдемся. Рубенки вну и открыл оба дипломата. Они были забиты пачками денег. Неплохо, усмехнулся Ананин. Он начал брать и проверять выброшенные пачки, перелистывая купюры. У нас все как в аптеке, улыбнулся Рубен. Вы тут оставайтесь сколько хотите, считайте, если надо, решайте там кому чего, а я пошел. Все происходящее выглядело предельно обыденно: контора, поезд, два дипломата, будто бы это было частью ежедневной рутины. Но вот, как говорится, подняли день жат и ничего не случилось. Земля не разверзлась под ногами, никто никого не стыдится, просто люди делают свое дело, трудятся, не покладая рук. Куда пошел? Нахмурился ананас. Жди, пока сосчитаем. Пошел он, видите ли. Он пересчитал все пачки и прочистил горло. Ну что, разбегаемся? предложил Рубен с елеиной улыбкой на устах. Всем большое спасибо и... Он вдруг прервался и прислушался. Вы ничего не услышали? Нет, уверенно ответил я. А что я должен был? Начал Ананин и осекся. Над нами прогремели вертолеты. «Что это такое?» — воскликнул Ананьин. «Какого хрена здесь?» Его голос оборвался. В окно он увидел цепь вооруженных автоматами людей, бегущих по направлению к конторе.